Часть четвертая. Принципы воспитания. Стимулирование и стремление к порядку. Интерес. Лучшее побуждение. Двух и трех годовалых детей часто против их воли каждый день приводят за руку на уроки скрипки к доктору Сузуки. Они с любопытством оглядываются, прыгают и резвятся в коридоре и совсем не интересуются скрипкой. Если родители пытаются заставить их учиться музыке, то все подобные попытки кончаются и не могут быть в порядке. слезами и истериками. Дети начинают ненавидеть скрипку. Их бурная реакция объясняется тем, что в этом возрасте у них просыпается самосознание и чувство собственного я, которое не терпит никакого насилия. Поэтому в начале доктор Сузуки позволяет детям делать всё, что они хотят, но не допускает их близко к скрипке. Очень скоро маленький ученик успокаивается и с удовольствием наблюдает, как играют другие дети. В течение 2-3 месяцев ребёнок хорошо запоминает всю пьесу, которую играет его товарищ. И вот уже ему тоже хочется попробовать. Учитель ждёт, чтобы нетерпение ребёнка достигло апогея, и только тогда даёт ему первый урок. Период подготовки у всех детей разный. Самый долгий 6 месяцев. Главный принцип доктора Сузуки вызвать интерес, а это лучшее побуждение. По его мнению, принуждение худший способ обучения. Если у ребёнка возникает интерес к скрипке, он делает большие успехи в короткое время, иногда превосходя всякие ожидания учителя. Вызвать интерес ребёнка к предмету обучения это и есть лучший педагогический метод. Поэтому главная задача родителей, если они хотят обучить чему-то ребёнка, пробудить интерес. Так, например, вместо того, чтобы учить ребёнка считать, лучше заинтересовать его цифрами. Вместо того, чтобы учить его писать, пробудить его интерес к процессу письма. Другими словами, задача родителей – подготовить ребенка к обучению. Чтобы вызвать этот интерес, важно создать и необходимые условия. Например, для того, чтобы у ребенка появилось желание рисовать, вокруг него должно быть достаточно карандашей и бумаги. Бесполезно ждать, чтобы у малыша появилось желание к чему-либо, если условия для этого не созданы. Многие взрослые, равнодушные к музыке или живописи, могут подтвердить, что причиной их нелюбви было принуждение в раннем детстве или отсутствие условий для возникновения интереса. Ребёнку нравится всё ритмичное. В Америке есть необыкновенно популярная пластинка с уроком английского языка. Текст в стихах про лесу сопровождается такой ритмичной музыкой, что даже взрослые вроде меня начинают пританцовывать. И слова сами собой запоминаются под ритмичную музыку. Запоминание происходит само собой под музыку без специальной тренировки или зубрёжки. К сожалению, в Японии не разработана техника обучения языку под музыку. Успехи в раннем обучении языку в США стали возможны именно благодаря тому, что ребёнка пытаются заинтересовать, а не заставить. Большинство из нас отрицательно реагирует на слово учиться. Мы заранее настроены отрицательно, поскольку учёба в нашем сознании прочно ассоциируется с насилием над волей. А между тем учёба должна сочетаться с удовольствием, и тогда мы сделаем большие успехи. Так Сын одного монаха без труда выучил все сутры, которые каждое утро распевал его отец. Сутры распевают под звуки гонга, поэтому мальчику не трудно было их запомнить. Но если бы его просто заставляли учить их наизусть, это была бы для него очень трудная задача. Интересно, дети считают правильным, а не интересно, неправильным. Вы будете ругать ребёнка за оторванные обои. Как вы ему объясните, что это нехорошо? Для вас хорошо или плохо зависит от вашего личного опыта, от общепринятых моральных норм. Но у маленького ребенка нет опыта, ему не на что опереться, чтобы решить, хорошо или плохо рвать обои. Если его как следует отругают, он, возможно, не будет больше этого делать, чтобы избежать неприятных последствий. В это же время этот эпизод может убить в нем зарождающееся стремление к творчеству. Детский психолог Сейширо Аоке говорит, что он не Специальный исследовал образование таких понятий у ребёнка, как хорошо и плохо, и пришёл к выводу, что хорошо для ребёнка это то, что интересно и увлекательно. Например, когда похищенных детей спрашивали, почему они дали увести себя незнакомым людям, несмотря на все предупреждения, они объясняли: "С ним было интересно". Похитители детей, по всей видимости, хорошо знают психологию ребёнка. Они умеют его заинтриговать и знают, чем привлечь. Маленький ребёнок считает, что всё, что интересно, то и хорошо, следует за похитителем, ничего дурного не подозревая. Это соединение понятий хорошо и приятно характерно только для раннего возраста. Постепенно ребёнок приобретает опыт, и теперь уже он считает, что хорошо это то, за что хвалят. Если он выполняет поручение и его за это хвалят, он думает, что поступил правильно, хорошо. И наоборот, если его ругают или наказывают, значит он поступил плохо. Неприятные ощущения ассоциируются с понятием плохо. Например, вы постоянно укоряете ребёнка за плохую игру на скрипке или за недостаточно беглое чтение. Ребёнок начинает воспринимать весь процесс обучения как нечто доставляющее только страдания и, соответственно, как нечто плохое. Многие из нас в детстве ненавидят музыку или уроки английского языка только потому, что они ассоциируются с неприятными ощущениями. Поэтому вместо того, чтобы навязывать ребёнку своё понимание Что такое хорошо и что такое плохо? Гораздо результативнее было бы обеспечить ему приятные эмоции, когда он делает что-то хорошо, и неприятные, когда плохо. Способности вашего ребёнка будут развиваться настолько эффективно, насколько успешно вы будете пользоваться методами похвалы и порицания. Интерес ребёнка нуждается в подкреплении. Конечно, интерес это лучший стимулятор воспитания ребёнка. Но здесь есть одна проблема. Интерес ребёнка к чему-то одному быстро пропадает, поскольку любопытство его безгранично. Если предоставить его самому себе, его внимание будет перескакивать с одного предмета на другой. Конечно, это свойственно его возрасту, и попытки насильно удержать его внимание на чём-то одном могут иметь обратный эффект. Любопытство ребёнка важное условие познания мира и совершенно необходимое ему для его умственного и интеллектуального развития. И всё-таки я бы не рекомендовал предоставлять ребёнку полную свободу. Для него одинаково опасно замыкаться на одном предмете. Крайняя форма этого состояния называется аутизмом, и разбрасываться из-за неспособности сосредоточиться на чём-либо долго. В результате он может вырасти легковесным человеком. Среди множества интересных вещей в окружающем мире ребёнок всё время находит увлечение, где ему никто не нужен. Но обычно ему всё-таки необходима помощь взрослого. Часто от того, насколько быстро взрослый заметит и отреагирует на возникший у ребёнка интерес, зависит, сохранится он или нет, разовьётся во что-то серьёзное или быстро угаснет. Поэтому очень важно не упустить его. Мы не знаем, какие интересы ребёнка могут развиться в способности, но во всяком случае, у него должен быть шанс развить их. Повторение лучший способ стимулировать интерес ребёнка. Если взрослого заставить слушать одну и ту же историю несколько раз в день, Она ему смертельно наскучит. Я сам человек нетерпеливый и даже второй раз не в состоянии выслушать одно и то же. Но в детстве я заставлял своих родителей рассказывать мне сказки по много раз и никогда от них не уставал. Повторение очень важно для тех связей, которые формируются в мозгу ребёнка. Повторение желательно не только потому, что ребёнку оно не может наскучить, но главным образом ввиду того, что младенчество не знает скуки. Это лучшее время для формирования правильных схем в мозгу ребёнка, определяющих всю его последующую интеллектуальную жизнь. 3-месячный ребёнок может запомнить сложное музыкальное произведение, если его проиграть ему несколько раз подряд. Способность младенца к усвоению информации огромна. Повторение в этот период имеет ещё одну важную функцию. Запоминая сказки и песни при многочисленном повторении, ребёнок начинает отдавать предпочтение какой-то одной истории или песенке. продолжая задавать свои бесконечные вопросы, связанные с ее содержанием. Он запоминает полюбившуюся ему сказку наизусть и на ее материале до какой-то поры удовлетворяет свое любопытство о мире. Любопытство рождает интерес, который, в свою очередь, воспитывает волю, столь необходимую для взросления. Воля к действию не появляется на пустом месте. Воля стимулируется интересом и, в свою очередь, побуждает человека к дальнейшему развитию. Младенец слушает сказки, позже он проявляет интерес к картинкам, Затем к буквам и наконец хочет научиться читать. Я знал одних родителей, которые отдали своего ребёнка в интернат на год и 2 месяца, так как много работали. Когда ребёнок вернулся домой, он сильно отставал в развитии. Однако в возрасте 4 или 5 лет у него вдруг прорезался интерес к музыке, особенно к занятиям скрипкой и фортепиано. Недоумевавшие родители не могли понять, откуда этот внезапно вспыхнувший интерес. Они понимали, что в интернате ребёнок не получал достаточного интеллектуального стимулирования, хотя перед сном детям проигрывали пластинки с колыбельными Моцарта и Шуберта. Недостаточное интеллектуальное стимулирование с одной стороны и повторение одних и тех же музыкальных произведений с другой замедлили его умственное развитие, но повысили его восприимчивость к музыке. Эта история очень показательна и наталкивает на серьёзные размышления о неоднозначности разнообразных воздействий на развитие ребёнка в раннем детстве.